335. -е. Да здравствует физика. Много ли на свете людей, умеющих наблюдать? А сколько среди тех немногих, кто умеет это делать, заняты созерцанием самих себя? Нет ничего более недоступного человеку, чем он сам. Вынуждены признать к своему вязчему неудовольствию все пресловутые знатоки человеческих душ и утроб. И потому призыв «познай самого себя» обращенный к человеку, звучит в устах Бога почти как злая насмешка. Но как раз именно с самосозерцанием дела обстоят безнадежно плохо. И лучше всего об этом можно судить хотя бы по той манере, с которой всяк берется рассуждать о сущности морального поступка, с какой ретивостью, с какой упрытью, убедительностью, с какой словоохотливостью, не говоря уже об этих взглядах, улыбках и угодливом рвении. как будто тебе хотят сказать «Помилуй-ка, дружочек, это ведь как раз по моей части». Ты обращаешься с вопросом к тому, кто, как никто другой, имеет право на него ответить. По воле случая уж здесь-то я большой дока. Итак, вот мой ответ. Если человек решает, так будет правильно, и делает из этого вывод, следовательно, надо поступать так... и далее поступает в соответствии со своим представлением о том, что правильно и необходимо, то, стало быть, сущность его поступка вполне моральна. Но, мой любезный друг, ты говоришь здесь о трех поступках вместо одного. Ведь и твое суждение так будет правильно, уже поступок. Разве нельзя уже судить о том, насколько он морален или не морален? Почему ты считаешь правильным это и только это? потому что так подсказывает мне моя совесть. Совесть никогда не будет говорить о том, что неморально, ведь она сначала определяет, что должно считать моральным. Но почему ты прислушиваешься к своей совести? И насколько ты вправе считать это суждение истинным и бесспорным? А может быть, для этой веры нужна другая совесть? Слышал ли ты что-нибудь об интеллектуальной совести, о той совести, которая скрывается за твоей совестью? Твое суждение «так будет правильно» имеет предысторию в твоих влечениях, симпатиях, антипатиях, в накопленном тобой опыте и в твоей неопытности. А откуда она там появилась, должно быть, спросишь ты, и еще. А что, собственно говоря, заставляет меня повиноваться ей? Ты можешь повиноваться ее распоряжением, как хороший солдат, который, не раздумывая, выполняет приказания. или как женщина, которая любит того, кто повелевает, или как льстец и трус, который боится того, кто сильнее, кто способен повелевать, или как дурак, который повинуется от того, что не умеет на это ничего возразить. Короче говоря, есть тысячи образцов, которым ты можешь следовать, повинуясь своей совести. А то, что ты какое-то свое суждение воспринимаешь как голос совести, то есть оцениваешь нечто как правильное, может проистекать от того, что ты ни разу не удосужился подумать о самом себе и слепо верил в усвоенные тобой с детства представления о правильном. А может быть, причина в том, что ты свой достаток и положение неразрывно связываешь со своим представлением о долге, и это было с твоей точки зрения правильным? поскольку воспринималось тобой как непременное условие твоего существования. При этом, конечно, ты ни на секунду не сомневаешься в том, что имеешь право на это существование. Твердость твоего морального суждения ничего не доказывает, кроме одного. Она лишь подтверждает твое личное убожество, твою безликость, твоей моральной силой вполне вероятно является твое упрямство или твоя неспособность видеть новые идеалы. И, короче говоря, если бы ты чаще задумывался, получше наблюдал и усерднее учился, ты бы ни при каких обстоятельствах не называл бы этот свой долг и эту свою совесть долгом и совестью. Понимание того, как вообще возникли моральные суждения, навсегда бы отбило у тебя охоту вспоминать об этих патетических словах, подобно тому, как утратили бы для тебя всякий смысл такие слова, как, например, «грех», спасение души, искупление. Только не говори мне ничего о категорическом императиве, любезный друг. Стоит мне только услышать об этом, как будто какая смешинка попадает мне в рот, и уже не могу удержаться от смеха, несмотря на присутствие такого серьезного собеседника, как ты».